Глава вторая. Касательно будильников. И куда же нам теперь их ставить? Обед закончился. Леди Куд была снова откомандирована развлекать гостей. Неожиданно на помощь ей пришёл сер Освальд, предложивший сыграть в бридж. Нет, предложивший, пожалуй, совершенно не то слово. Он, как подобает одному из капитанов нашей промышленности номер 7 в главном списке, просто выразил предпочтение и окружающие поспешили приспособиться к пожеланиям великого человека. Руперт Бейтман и сэр Освальд играли против леди Кут и Джерри Доуэйда таким образом весьма удобно распределив пары. Сэр Освальд играл в бридж так, как делал всё остальное, то есть чрезвычайно хорошо и любил, чтобы партнёр соответствовал его уровню. Бейтман в бридже действовал столь же эффективно, как и исполнял обязанности секретаря. Оба они ограничивались строго деловыми комментариями, коротко отрезая «две без козырей», «дубль», «три пики». В то время как Леди Кут и Джеральд Уэйт играли в манере дружелюбной и разговорчивой, и по завершении каждой раздачи молодой человек всякий раз не забывал произнести «должен сказать, уважаемая партнерша, что этот раунд вы отыграли просто великолепно». с истинным неподдельным восхищением, который леди Кут находила новым для себя и весьма утешительным. Кроме того, им шла очень хорошая карта. Остальные предположительно должны были танцевать под радио в большом танцевальном зале. Однако на самом деле они собрались кучкой возле двери спальни Джеррилда Уэйда, и воздух наполняли негромкие смешки и звонкие тиканье часов. "Ретком под кровать?" предложил Джимми в ответ на вопрос Билла. И как их надо ставить? То есть на какое время? Все на одно, чтобы шума было побольше или с интервалом? Последовало оживлённое обсуждение. Одна из сложившихся партий настаивала на том, что для того, чтобы разбудить такого выдающегося соню, как Джерри, необходимо соединить силы всех восьми будильников. Другая партия стояла за непрерывный и длительный звон. В конечном итоге победила последняя точка зрения. Будильники были выставлены так, чтобы звонить один за другим, начиная с половины 7:00 утра. "Надеюсь", сказал добродетельный Билл, что такая побудка послужит ему уроком. "Слушайте, слушайте, слушайте!" провозгласил Челочки. А они как раз начали расставлять будильники, когда случилась внезапная тревога. "Тихо!" воскликнул Джимми. "Кто-то поднимается вверх по лестнице". Среди заговорщиков поднялась паника. «Все в порядке», — с облегчением произнес Джимми, — «это всего лишь понга». Воспользовавшись временным положением болвана, мистер Бейтман поднимался в свою комнату за носовым платком. Остановившись на своем пути, он мгновенно оценил ситуацию и сделал замечание одновременно простое и практичное. «Но, ложась в постель, он услышит тиканье!» Заговорщики переглянулись. «А что я вам говорил?» уважительным тоном проговорил Джимми: "У понга всегда были мозги". Насгавит и секретарь последовал дальше. "Правильно", признал Ронни Девро, склонив голову к плечу. "Все вместе эти будильники, тикуют оглушительно громко, даже старина Джереи, каким бы ослом он ни был, не сможет не заметить этого и сразу обо всём догадается". "Сомневаюсь я", произнёс пространство Джимми Тисайгер. "В чём — В том, что он такой осел, как нам кажется, — Ронни укоризненно посмотрел на него. — Все мы знаем нашего старого доброго Джеральда. — В самом деле, — продолжил сомневаться Джимми, — мне часто казалось, что... Ну что просто невозможно действительно быть таким ослом, каким часто оказывается старина Джерри. Все поглядели на него. На лице Ронни появилось серьезное выражение. — Джимми, — объявил он, — ты обзавелся мозгами. — Да. прямо второй Понга поощрил его к дальнейшему совершенствованию Билл. "Что вы? Просто это только что пришло мне в голову", занял оборонительную позицию Джимми. "Ох, не стоит всем нам прибегать к столь тонким методам", воскликнула Чулочки. "Что же нам теперь делать с этими часами?" Понга как раз возвращается назад. "Спросим его", предложил Джимми. Выслушав описание ситуации, Понга приложил свой великий мозг к разрешению проблемы и немедленно выдал решение. «Подождите, пока он отправится спать и уснет, а потом тихо-тихо войдите в его комнату и оставьте часы на полу». «Малыш Понга снова прав», — проговорил Джимми. «По первому слову ставим часы, а потом спускаемся вниз, отводя тем самым от себя всякие подозрения». Бридж продолжался, но с некоторыми отличиями. Сэр Освальд теперь играл с собственной супругой и добросовестно указывал ей на все ошибки, которые она допускала при очередной раздаче. Леди Кут принимала укоризны благодушно и с полным отсутствием искренней заинтересованности. Она то и дело повторяла. «Понимаю, дорогой, очень мило, что ты говоришь мне это», и продолжала делать в точности те же самые ошибки. Время от времени Джеральд Уэйт говорил Понга. «Отлично сыграно, партнер, воистину, отлично!» Билл Эверсли в компании Ронни Деврё занимался вычислениями. «Предположим, что он отправится спать в двенадцать. Сколько времени потребуется ему, чтобы уснуть?» Он зевнул. «Забавно получается. Обычно я отправляюсь в баньки в три часа ночи, но сегодня...» просто потому, что нам придется задержаться попозже, готов отдать что угодно, чтобы быть хорошим мальчиком и лечь прямо сейчас. Все согласились с ним в этом отношении. Моя дорогая Мария, — в возвысившемся голосе сэра Освальда прозвучало легкое раздражение. — Который раз я тебе говорю, не задумывайся, когда решаешь, прорезать или не прорезать. Ты выдаешь свои планы всем игрокам. У леди Кут на это имелся хороший ответ, а именно, что сэр Освальд, сидя за болвана, не имел права комментировать игру партнеров. Однако она не стала этого делать, а просто мило улыбнулась, опустила на стол свой пышный бюст и уверенно заглянула в карты Джаральда Уэйда, сидевшего от нее справа. Наличие среди них дамы успокоило ее. Она сходила с валета, забрала взятку и положила карты. «Четыре взятки, и Робер!» — объявила леди Кут. Мне очень повезло в том, что я взяла четыре взятки. «Повезло!» — буркнул Джеральд Уэйт, отодвигая кресло и направившись к камину, чтобы присоединиться ко всем остальным. «Повезло ей!» — говорит она. «За этой женщиной нужен глаз да глаз!» Леди Кут тем временем собирала выигранные банкноты и серебро. «Я знаю, что игрок из меня не Кудышный!» — объявила она с прискорбием в голосе, к которому, несомненно, примешивалась доля удовольствия. но мне и в самом деле очень везет в игре. «Мария, ты никогда не научишься играть в бридж», — заявил сэр Освальд. «Да, дорогой», — согласилась леди Кут, — «я это знаю. Ты сам мне об этом все время говоришь, и я стараюсь изо всех сил». «Именно изо всех сил», — молвил вполголоса Джеральд Уайт, — «и никакого обмана». — Готова положить тебе голову на плечо, если нет другой возможности заглянуть в твои карты. — Я знаю, что ты стараешься, — продолжил сэр Освальд. — Просто ты не чувствуешь карту. — Я знаю это, мой дорогой, — ответила леди Кут. — Ты всегда напоминаешь мне об этом. Кстати, Освальд, ты должен мне еще десять шиллингов. — В самом деле? — удивился сэр Освальд. — Да. — Да. "Семинать сотин это 8 фунтов и 10 шиллингов, а ты дал мне только 8 фунтов. Боже мой, прости", извинился сэр Освальд. Леди Кот печально улыбнулась мужу, получая от него банкноту в 10 шиллингов. Мужа своего она очень любила, однако не могла не допустить, чтобы он надул её на десятку. Сэр Освальд перешёл к боковому столику и утешил себя порцией виски с содовой. Все пожелали друг другу спокойной ночи в половине первого. Рони Девро, чья комната располагалась по соседству с комнатой Джерри Дойда, был назначен соглядатаем. Без четверти 2 он обошёл коридор, негромко постукивая в двери. Вся компания в пижамах и платьях собралась, шаркая на разные латы ногами, посмеиваясь и перешёптываясь. Он потушил свет 20 минут назад, хриплым шёпотом поведал компании Рони: "Я уже думал, что не дождусь этого". Я только что открывал дверь и заглядывал внутрь, похоже, он спит. Начнём? Снова в руках появились часы. Тут возникла новая трудность. Мы не можем по очереди входить к нему. Никакой очереди, это должен сделать один человек, а остальные пусть передают ему будильники через дверь. По поводу того, кого именно из братьев на самую важную роль разгорелась оживлённая дискуссия. Все три девицы были отвёрнуты, так как любая из них несомненно будет хихикать. Кандидатура Билла Эверсли не получила одобрения из-за его роста, веса и тяжёлой поступи, а также общей неуклюжести, как овую он яростно отрицал. Джими Тисайгер и Рони Девро в целом подходили на главную роль, однако в конечном итоге предпочтение подавляющим большинством голосов было оказано Роберту Бейтману. Бонга парень, что надо, согласился Джими. Там уже ходит как кошка и всегда ходил. Потом, если Джерри вдруг проснётся, Понгу сумеют с ходу придумать какую-нибудь глупость, чтобы успокоить его. Ну, нечто уместное, неспособное пробудить никаких подозрений. Как кое-нибудь тонкий метод задумчиво предложила девица чулочки. Именно, проговорил Джимми. Фонг исполнил поручение толково и аккуратно. Осторожно открыв дверь в спальню, он исчез в темноте с двумя самыми крупными часами. Через минуту другую вновь появился на пороге, где получил ещё два будильника, а потом вернулся ещё за двумя. Наконец он появился в коридоре. Все перевели дух и прислушались. Ритмичное дыхание Джеррилда Уэйда ещё было слышно, но как бы за пологом, утопая в победном и бесстрастном тиканье восьми будильников, купленных у мистера Морга Трояда,